Часть третья. Проект «Феникс». Глава шестнадцатая. Сидя на диване в квартире Нетча, Мэри смотрела, как мастер Фиоткорпа возбужденно выписывает круги по крошечному садику. Вначале Нетч ходил по дорожке, однако по мере того, как разговор все больше поглощал его внимание, траектория его движения постепенно сместилась на клумбы. Вскоре он уже безжалостно топтал маргаритки принося комки грязи на ковер. «Итак, через полтора года у нас будет...» Остановившись, Нэтч прищурился, словно стараясь разглядеть будущее, зависшее где-то далеко за окном. «Май», — подсказала Мэри. «У нас будет май», — продолжал Нэтч. «Совершенно верно. То есть, если мы продлим твой контракт на этот срок, и ты оставляешь свои акции, по моим оценкам, к этому времени, они будут стоить вот столько». Он махнул рукой в сторону видеоэкрана, сменяя психоделическую картину Тоупа на более прозаическую электронную таблицу. В правом нижнем углу экрана обосновался внушительный итог, выделенный жирным шрифтом. И это самые осторожные оценки. Теперь, когда мы поднялись на первую строчку в рейтинге приму, стоимость будет только расти. Итак, как тебе нравится эта сумма? Мэри кивнула. Однако Нэтч чувствовал, что у нее остаются сомнения. Не относительно денег, он был в этом уверен. Даже в такой период роста экономики рассчитывать на более выгодные предложения было сложно. Нет, вероятно, дело тут было в закрученном черно-белом вензеле, выделяющемся у нее на нагрудном кармане, эмблеме глашатая правды, секты объектив. Пока женщина еще раз перечитывала контракт на работу в качестве подмастерья, Нэтч внимательно изучал ее. Мэри можно было назвать полной противоположностью Джары. Аналитик выглядела совсем крошечной по сравнению с ее крупной фигурой, хотя, правда, до габаритов Хорвелла ей было еще далеко. Бледная кожа и светлые волосы говорили о предках скандинавах, а держалась она просто издержанно. За последние полгода у Нэтча не раз возникало желание отвесить Мэри за трещину, чтобы согнать с ее лица это благочестивое выражение. Однако ради поддержания процесса он не мог подолгу злиться на женщину, обладающую прямо-таки энциклопедическими познаниями в области биологики. «Тебя беспокоит объем работ», — донесся голос из противоположного конца комнаты. Мэри повернулась к сэру Вегалю, безмолвно висевшему в полумраке подобно призраку. До этого момента Нэтч даже не был уверен в том, что нейропрограммист обращает внимание на происходящее. «Ну, отчасти», — призналась Мэри, искоса взглянув на Нэтча. «Но я также не знаю, насколько уютно буду чувствовать себя в качестве менеджера канала. Как вам известно, по образованию я аналитик в области биологики». Отвернувшись к окну, Нэтч нахмурился. Он не собирался упускать такого ценного сотрудника, как менеджер канала, давший клятву говорить правду в секте «Объектив». Несмотря ни на что, люди по-прежнему считали, что честные продавцы предлагают более качественный товар. Просеяв, Мэри умиротворенно улыбнулась. «Для приверженки секты «Объектив» она чересчур хорошо фальсифицирует свои чувства», мысленно отметил Нэтч. «Ты не возражаешь, если я...» «Подумаю над этим предложением несколько дней», — наконец спросила светловолосая менеджер канала. «Замечательно», — пожал плечами предприниматель. «Ну, в таком случае...» С этими словами Мэри разорвала мультисоединение и вернула свое сознание на красную квадратную плитку, расположенную в нескольких сотнях тысяч километров на Луне. Нэтч снова всмотрелся в сгущающиеся над Шинандо сумерки. На западе у горизонта собирались черные тучи, грохочущие саблями молний, угрожая сильной грозой. По всей вероятности, шинандонский МСПОГ уже запросил Палату контроля окружающей среды с помощью геосинхронных ботов перенаправить непогоду в обход центральной части города. И все равно Нэтч увидел в черных тучах зловещие предзнаменования. В них кто-то скрывался. Какое-то жестокое, свирепое создание, в истине-черном рассудке которого перекатывалось имя Нетчи. Наконец, Нетч обернулся к сэру Вигалю. «В прошлом у нас уже был подобный разговор», — сказал он. Нейропрограммист отступил обратно в тень, невидимый, если не считать время от времени, искрящихся серебром седых волосков в бороде. «Это простой здравый смысл», — сказал он. Теперь, когда ты идешь ноздря в ноздрю с потелями, существует реальная опасность того, что ты будешь заставлять своих подмастерьев трудиться слишком много. По-моему, Нэтч, тебе следует набрать больше народа в штат. Я нанял Мэри. Но она не сняла работу с плеч Хорвелла и Джары. Нэтч понимал, что его бывший наставник прав, что рано или поздно, Двое подмастерьев сломаются под бременем непрекращающейся схватки с братьями-потелями в окопах на передовой по 18 часов в день. Они устанут от ночных вылазок, от постоянного маневрирования с целью занять более выгодные позиции, от бесконечной перестрелки ближнего боя. Однако, как только дела пошли в гору, хорвилы Джара начисто позабыли о своем возмущенном негодовании связи с инцидентом с черным кодом. Интервью, которые Нэтч дал Сэнси Всору и Джону Ридгли, породили настоящее паломничество других Церберов, что в свою очередь привело к взрывному росту объема продаж. Внезапно известные инженеры начали обращаться к Хорвилу за советом, разбирая его рекурсивные функции так, словно это были древние санскритские тексты. Аджара, привыкшая перекладывать деньги с одного счёта фиаткорпа на другой, Чтобы успокоить кредиторов, теперь искала, куда инвестировать излишки. «С Хорвеллом и Джарой все будет в порядке», — пробормотал Нэтч. «О, Вигаль, я понимаю, что ты прав. В какой-то момент мне придется принять на борт новых людей. Просто я больше никому не доверяю». «Возможно, тебе следует дать этим двоим отпуск», — предложил сэр Вигаль. «Дела у Фиаткорпа идут гладко». Ты без проблем можешь сбавить обороты на одну-две недели». Скрестив руки на груди, неч развернулся и сверкнул взглядом на нейропрограммиста. Ночная фокусировка 50В позволила ему проникнуть сквозь покрывало теней и увидеть озабоченное выражение лица своего бывшего опекуна. «Нет», — решительно произнес он, — «одна проблема есть». «Ах да, сообщение» что-то назревает, вигаль Я это чувствую. Надвигается цунами. Стремительно. Нэтч кивнул на видеоэкран, на котором по-прежнему оставался контракт Мэри. Загрузив вместо него сообщение, он увеличил шрифт, чтобы можно было читать текст из противоположного конца комнаты. Здравствуйте, Нэтч. Мне хотелось бы лично поздравить вас с первой строчкой в инвестиционном рейтинге биологических продуктов «Приму». Многие сотрудники моей администрации являются преданными пользователями ваших программ. Стыдно признаться, но особенно популярны у нас программы борьбы с последствиями недосыпания. Как вам, вероятно, известно, на следующей неделе секта Сурина устраивает культурный праздник по случаю 400-летней годовщины со дня рождения Шелдона Сурины. Мы приглашаем таких талантливых биологических программистов, как вы, для участия в презентации на тему наследия, оставленного моим великим предком. Я сочту за честь видеть вас своим гостем в Андропрадеш в эту среду, 23 ноября, для обсуждения деталей. Стремиться к совершенству Маргарет Сурина, мастер мемкорпа Совершенства Сурины, Бодхисатва Секты Сурина. Буквы висели на экране перед Нэтчем, ожидая жеста рукой или движения глаз, указывающих, в какую сторону прокрутить текст. Наконец мастер Фиаткор поморгнул, отсылая сообщение прочь. — Боюсь, Нэтч, я не совсем понимаю, чем ты так встревожен, — сказал его наставник. — По-моему, это совершенно обычное приглашение. — Просто у меня такое ощущение, будто тут что-то не так, — сказал Нэтч. Не могу объяснить, это словно словно огромный массив чисел, имеющих скрытую каббалистическую связь между собой, словно созвездие имеющие в поперечнике миллион световых лет, а ты находишься в середине и пытаешься представить, как оно выглядит со стороны. Вигаль, позволь задать тебе вот какой вопрос. Зачем приглашать меня на ужин? Это означает, что Маргарет не хочет увидеть мою мультипроекцию? Ей нужно, чтобы я отправился на противоположный конец земного шара и встретился с ней лично. Для первой встречи это жутко официально. Она опасается каких-либо проблем с безопасностью? Или, возможно, у нее есть ко мне деловое предложение? Тебе же известны требования этикета. Важные деловые соглашения заключаются только при личной встрече. Нейропрограммист нахмурился. А может быть, тебе просто следует не искать скрытых мотивов, «И принять все как есть?» «Принять все как есть», — презрительно фыркнул Нэтч. «Я никогда ничего не принимаю как есть». Вздохнув, вигаль встал с кресла, пересек комнату и виртуальной рукой похлопал своего протеже по плечу. «Наверное, Нэтч, тебе нужно немного отдохнуть». Ласково стиснув плечо, он отступил назад, печально оглядывая молодого программиста с ног до головы. «Отдохнуть!» Вот совет, которому, пожалуй, последую я сам. Если тебе что-нибудь понадобится, не забудь связаться со мной по конфиденциальному шепоту». Через считанные минуты Нэтч остался один. Отключившись от всех входящих вызовов, мастер Фиат Корпа затемнил окна. Затем он снова вывел на видеоэкран приглашение и уселся на корточке перед ним. «А что, если это...» Какая-то уловка со стороны братьев Паттели. Наказание за то, что на какие-то короткие 47 минут он умыкнул первенство в рейтинге приму. Неч сверил цифровую подпись под приглашением с той, что имелась в общественном справочнике, и удостоверился в том, что она подлинная. Сообщение пришло не от какого-нибудь секретаря Сурины, а лично от самой Бодхисаттвы. Конечно, цифровую подпись можно подделать но задача эта дьявольски сложная. Нэтчу были знакомы все стандартные приемы низкопробной подделки подписи, но в этом сообщении он не обнаружил никаких признаков их использования. Рухнув на диван, неч приказал сборщику информации 96А найти как можно больше самых свежих сведений о Маргаре Цурино. Программа выпустила стаю дата-агентов в бескрайний океан информации и начала собирать результаты, поступающие от аналитических сервисов выявляя связи выстраивая заключения стряпая сжатые отчеты через считанные секунды видеоэкран озарился изображением женщины приблизительно одних лет с сэром вигалем церберы описывали наследницу империи сурина как эффектную и привлекательную однако ныч не нашел ничего привлекательного в этой невзрачной женщине маргарет сурина была роста невысокого но ну и не маленького, не худая и не полная. Она запросто могла сойти за образ обобщенной женщины, составленной из представительниц сотни разных народностей. Простой серый брючный костюм опровергал приписываемое ей стремление к моде, и даже черные, как смоль, волосы скромно не спадали на плечи. Если бы у этой женщины не было фамильного носа Сурины и отцовских глаз, неестественно больших и светящихся недюжинным умом, Нэтч не поверил бы в то, что она является наследницей крупнейшего в мире состояния, сделанного на программировании. Маргарет Сурина родилась в 301 году, гласила надпись, плавающая на экране под изображением. Бодхисатва секты Сурина и мастер мемкорпа совершенства Сурины. Маргарет Сурина является наследницей состояния семьи Сурина и огромной империи, доставшейся ей после безвременной кончины ее отца Маркуса. Она проживает в Андропродэш, в особняке, возведенном в честь своего предка Шелдона Сурины, отца биологики. Нэтч пролистал вперед до раздела, подробно описывающего деловые интересы маргарет На протяжении последних 20 лет, с тех пор, как Сурина основала мемкорп, носящий ее имя, она остается предметом слухов и домыслов. К настоящему моменту компания не выпустила никакой продукции, предположительно все свое финансирование она получает от секты Сурина. Сторонники семейства Сурина полагают, что Мемкорп работает над проектом, который станет еще одним технологическим прорывом, подобным тем, которые семейству уже удалось совершить в области биологики и телепортации. Они даже уже дали название этой новой неизвестной технологии проект «Феникс». Однако клеветники подозревают, что никакого такого проекта нет, и Маргарет Сурино просто использует свой мем для финансирования либертарианских и проостровных политических движений. Прильнув к видеоэкрану, Нэтч попытался уговорить сборщик информации разузнать поподробнее о проекте «Феникс», однако никаких конкретных сведений программе обнаружить не удалось. Эксперты моря данных вот уже несколько лет тщательно отслеживали каждый шаг Маргорет Сурины, сплетничая о каждом новом госте, посетившем ее поместье в Андра-Прадеш в бывшей Индии, и выискивая свидетельства каких-нибудь новых сверхтехнологий, которых возможно не существовало и в помине. Пока что все их усилия оставались тщетными. "Должно быть на нее оказывается чудовищное давление", подумал Нэтч. В том возрасте в котором сейчас была Маргарет, Шелдон Сурина уже имел за плечами свой фундаментальный труд Биологика как наука и новые направления развития человечества, который заставил мир очнуться от ступора, последовавшего за восстанием, и ознаменовал начало новой эпохи. Внук Шелдена, Прингал Сурина, к этому этапу своей жизни уже сформулировал новый всеобщий закон физики. Даже отец Маргарет, бедолага Маркус К пятидесяти годам был всемирно известным пионером телепортации. Общественность проявляла нетерпение. Каким будет вклад Маргарет в мир науки? Вспомнив период своего позора после прерванного посвящения, предприниматель поморщился. С какой стати она непременно должна внести какой-то вклад, подумал он. Что если она просто хочет, чтобы ее оставили в покое? Нэйч пристально вгляделся в образ Маргарет Сурины. По-видимому, фотограф застал ее врасплох, она застыла в процессе оборачивания к камере. Однако в неестественно больших голубых глазах не было ни тени удивления. Глаза Маргарет принадлежали женщине, которая полностью контролировала то, что ее окружало. Женщине, способной проглатывать сюрпризы, подбрасываемой жизнью, не испытывая при этом ни малейшего дискомфорта. В конце концов, Нэтч вынужден был признаться себе, что Маргарет Сурина его заинтриговала, и что если этот проект «Феникс» как раз то смутное на горизонте, чего он ждет всю свою сознательную жизнь. Не потому ли одни эти слова притягивали его душу подобно магниту? Нэтч отправил краткий ответ на приглашение Маргарет. «Сочту за честь принять ваше приглашение и лично познакомиться с вами. Стремиться к совершенству, Нэтч, Мастер личного Fiat по программированию Netch